Глава седьмая. Пещера. Ужасную ночь пережил Васкиц. Несчастных товарищей его убили и выбросили за борт, и теперь отлив уносит их трупы в море. Васкиц забывал, что не будь он случайно на вахте, та же участь постигла бы и его. Он думал только о своих погибших друзьях. Бедный морец. «Бедный Филипп, мысленно восклицал он. Они доверчиво вышли навстречу этим негодяям, а им ответили револьверными выстрелами. «Я не увижу их больше. Не увидят и они своей родины и семьи». А жена-то Морица ожидала, что он вернется через два месяца. Что только будет с ней, когда она узнает о его смерти. Горе Васкица было глубоко. Он искренне любил своих двух товарищей. Знал он их давно. По его совету их взяли на должность сторожей маяка. А теперь вот он остался один-одинешенек. Откуда появилась эта шхуна? Что за разбойничий на ней экипаж? Под каким флагом плавает она и почему зашла в Эльгорскую бухту? Значит, пираты знают эту бухту. Зачем они сюда пришли? Зачем погасили огонь на маяке? Или они хотят помешать другим кораблям заходить в бухту? Все эти вопросы возникали в голове Васкица, но ответа на них он не находил. Он даже забыл про опасность, которая ему угрожала. Между тем злодеи должны же были заметить, что на маяке было трое сторожей. Они станут разыскивать третьего и, конечно, найдут его. С того места, где Васкиц укрылся на берегу бухты, он видел, как в двухстах шагах от малой бухточки замелькали фонари на самой шхуне на маяке в окнах жилища сторожей. Он слышал даже, как эти люди перекликались на его родном языке. Кто же они? Соотечественники или же чилийцы? Перуанцы, боливийцы, мексиканцы, бразильцы, так как все эти народы говорят по-испански. Около 10 часов вечера огни потухли, и ни малейший шум не нарушал ночной тишины. Оставаться там, где он укрылся, Васкицу было невозможно. Настанет утро, и его увидят. Бандиты не пощадят его. Следовательно, надо было спасаться подальше. Куда идти, однако? Вглубь острова, где все-таки спокойнее? Или не лучше ли выйти поближе к бухте в надежде, что его возьмет какой-нибудь проходящий в виду берега корабль? Но внутри ли острова или на берегу питаться чем-нибудь надо до той поры, пока не подоспеет помощь? Припасы почти все уже вышли. Через двое суток не останется ничего. А как пополнить их? Даже рыболовных снастей он не захватил. Да и огня как добыть? Придется, пожалуй, питаться моллюсками и ракушками. Но природная энергия взяла в нем верх. Надо было на что-нибудь решиться. Он решил, что доберется до мыса Сан-Хуан и там проведет ночь, а утром будет виднее, что предпринять. Васкиц ушел с места, откуда он наблюдал за шхуной. Огни на судне погасли, и там царило молчание. Разбойники чувствовали себя в полной безопасности и не выставили даже часовых. Васкиц пошел у подножья прибрежных утесов по северному берегу. Слышны были только всплески отлива, да по временам доносился унылый крик запоздалой птицы, возвращавшейся в свое гнездо. Было 11 часов, когда Васкиц остановился у стрелки мыса. На песчаном берегу он не нашел никакого пристанища и приютился до утра в какой-то ложбине. Раньше, чем солнце осветило горизонт, Васкет спустился к самому берегу моря и осмотрел, не видно ли кого близ маяка или близ мыса Сан-Хуан. Но все побережье по обе стороны бухты было пустынно. Не видно было также и лодок. А между тем в распоряжении экипажа шхуны, кроме собственной шлюпки, была еще и шлюпка сторожей маяка. В открытом море тоже не было видно ни одного судна. Васкиц невольно подумал о том, как опасно будет теперь плавание для кораблей вблизи острова Штатов, раз маяк не действует. Приходя со стороны открытого моря, корабли не будут знать своего положения. Надеясь, что огонь нового маяка предостережет их, они без опасения пойдут на запад и разобьются об утесы между мысами Сан-Хуан и Севераль. Негодяи погасили огонь на маяке и, конечно, не зажгут его вновь. «Это в их интересах», — подумал Васкиц. «В самом деле, то обстоятельство, что маяк больше не светился, могло иметь печальные последствия. Крушение кораблей, из чего злодеи могли извлечь пользу для себя, были неизбежны. Теперь незачем было привлекать суда кострами. Корабли, уверенные, что где-то поблизости есть маяк, который предупредит их об опасности, сами придут к побережью». Васкетт сидел на обломке скалы и раздумывал обо всем происшедшем. Он смотрел, не прибьет ли где-нибудь волной тела несчастных товарищей. Но нет. Отлив сделал свое дело. Трупы были погребены на дне морском. Действительность предстала перед ним во всем своем ужасе. Что делать? Ничего только ждать возвращения Санта-Фе. Но до прибытия рассыльного судна в Эльгорскую бухту оставалось еще долгих два месяца. Положим, что Васкицу даже удастся избежать встречи с пиратами. Но где он будет жить и чем питаться? Укрыться еще всегда можно в какой-нибудь прибрежной пещере в утесах. К тому же теперь время летнее. Зимой было бы хуже. Морозы доходят здесь иногда до 30 и 40 градусов. И беглец погиб бы, конечно, от стужи даже скорее, чем от голода. Васкиц принялся прежде всего искать пристанище. Вероятно, судя по внутреннему устройству жилища сторожей, разбойники догадались, что на маяке было три сторожа. Желая отделаться от третьего, спасшегося от них, они, наверное, станут разыскивать его в окрестностях. Васкиц почувствовал новый прилив энергии. Этому человеку с железной волей отчаяние было незнакомо. После непродолжительных поисков он нашел узкую впадину и за ней вход в пещеру, всего в 3 метра глубиной и около двух метров шириной, у самого мыса Сан-Хуан. Пол пещеры был покрыт мелким песком. Сюда не доходили ни волны прилива, ни резкие морские ветры. Васкиц вполз в грот и спрятал в нем немного провизии и все то, что успел захватить, убегая из дома. Воду для питья всегда можно было зачерпнуть из небольшого ручья, образовавшегося от таяния снегов. Васкиц съел сухарь и кусочек сушеного мяса и хотел было пойти к ручью напиться, как вдруг услышал вблизи какой-то шум. «Они!» — подумал Васкиц. Он лег в пещере, прижавшись к стене, так, чтобы можно было все видеть, не будучи замеченным, и стал смотреть по направлению бухты. По течению скользила шлюпка. В ней сидели четверо. Двое на носу, двое на корме. Причем один из них правил рулем. Это была шлюпка шхуны, а не та, что принадлежала сторожам маяка. «Зачем пришли они сюда?» — подумал Васкиц. «Уж не меняли ищут?» Судя по уверенности, с которой шхуна вошла в бухту, негодяи хорошо знают здешние берега и являются на остров не впервые. Вот и сейчас они пришли сюда уже, конечно, не для того, чтобы исследовать побережье, а, скорее всего, с целью разыскать меня. Васкиц внимательно вгляделся в лица этих людей. Того из них, который сидел у руля, он принял за капитана шхуны. Его национальности он определить не мог, зато товарищи его были по типу похожи на южных американцев. По знаку рулевого шлюпка остановилась, и, притянутая багром, ловко причалила к берегу. Все четверо вышли на берег. Вот что вслед за тем услышал Васкиц. «Наверное, в этом месте. Да, пещера здесь. 20 шагов до береговых утесов. Вот счастье-то, что сторожа, бывшие на маяке, не напали на нее. Что сторожа, еще легче могли найти эту пещеру рабочие, которые в течение 15 месяцев строили маяк. Они были слишком заняты своими работами в бухте». «Да и отверстие так хорошо завалено нами, что его не видно!» «Идем!» — сказал капитан и вместе с двумя товарищами направился к подножью прибрежных утесов. Васкиц из своей засады следил за малейшим их движением, прислушивался к каждому слову. Усеянный раковинами песок хрустел у них под ногами. Но скоро шум шагов замолк, и Васкиц видел только ходившего взад и вперед человека, оставшегося сторожить лодку. «У них есть в этих местах какая-то пещера», — подумал Васкиц. У него не оставалось больше никакого сомнения, что на шхуне прибыла шайка морских разбойников, поселившихся на острове Штатов еще до начала работ. Вероятно, они спрятали свою добычу в какой-нибудь пещере, а теперь хотят ее перенести на шхуну. В то же время у него мелькнула мысль, что где-нибудь поблизости есть склад съестных припасов, которым можно воспользоваться. Впереди забрезжил луч надежды. Пусть только шлюпка уйдет, он выйдет из засады, отыщит пещеру, проникнет туда и найдет все необходимое, чтобы иметь возможность дождаться возвращения Санта-Фе. После того, как он найдет средства просуществовать эти несколько недель, у него останется лишь одно пламенное желание. Чтобы негодяи не ушли с острова до прибытия корабля. Да-да. Пусть они только останутся здесь до тех пор, пока прибудет Санта-Фе. Пусть командир Лафайет судит их по всей строгости законов. Возможно ли, однако, чтобы это желание исполнилось? Подумав хорошенько, Васкиц решил, что Шхуна зашла в Эльгорскую бухту, пожалуй, всего на 2-3 дня, чтобы взять спрятанный в пещере груз, а потом она навсегда покинет остров Штатов. Впрочем, скоро Васкиц оказался осведомленным насчет планов пиратов. Пробыв в пещере около часа, три бандита вышли и стали прохаживаться по берегу. Они говорили громко, и Васкиц мог слышать из своей засады все от слова до слова. Этим молодцы, оказывается, не ограбили нас в наше отсутствие. Ишхуна выйдет из бухты с полным грузом. Хорошо также и то, что съестных припасов нам хватит на все плавание. Да, с теми припасами, которые оказались на шхуне, мы не дошли бы до островов Тихого океана. Дурачье! В течение 15 месяцев они не сумели найти наши сокровища и ни разу не явились к нам на мыс Сан-Бартелеми. Да здравствуют недогадливые люди! Не будь таких на свете, мы потеряли бы все, что добыли, устраивая крушение кораблей у рифов острова. Пропали бы наши труды. Негодяи захохотали во все горло. Васкиц вне себя от гнева готов был броситься на разбойников с револьвером и перестрелять их, но вовремя сдержался. Полезнее было выслушать разговор до конца. Он узнал, каким чудовищным ремеслом занимались злодеи, живя в этой части острова, и не удивился, когда услышал следующее. «А что касается маяка на краю света? Пусть судовые командиры поищут его теперь. Пусть идут как слепые. Уж именно, как слепые!» Они будут направляться на остров и терпеть крушение. Надеюсь, что раньше, чем мы оставим остров, еще несколько корабликов разобьются о скалы мыса Сан-Хуан. Шхуна должна быть нагружена до отказу. Нам везет. К мысу Сан-Бартелеми пришла шхуна, да еще вдобавок и с экипажем не пришлось возиться. На судне не оказалось ни капитана, ни матросов. Таким образом, Васкиц узнал, как шхуна Мол попала в руки бандитов на западном берегу острова. «Что же нам теперь делать, Конгор? спросил один из трех достойных друзей. «Возвратимся на шхуну, Каркант», — отвечал Конгор, в котором Васкит справедливо признал разбойничего атамана. «Не начать ли нам выгружать то, что сложено в пещере?» «Нет. Сначала надо исправить повреждения, а на это потребуется несколько недель». «Тогда захватим с собой кое-какие инструменты». «Пожалуй». «Варгас найдет здесь почти все, что ему нужно для починки шхуны». «Скорее!» — заторопил Каркант. «Сейчас начнется прилив, мы им воспользуемся». «Разумеется», — сказал Конгр. «Когда шхуна будет исправлена, мы перенесем на нее весь груз. Нечего опасаться, что его украдут». «Не следует забывать, Конгр, что на маяке было три сторожа, и один из них бежал». «Это меня ничуть не беспокоит, Каркант». Дня через два он умрет от голода. Кроме МХАДа раковин ему питаться нечем. Впрочем, мы опять завалим вход в пещеру. «Все-таки жалко, что нам надо чинить повреждения», — заметил Каркант. «Не будь этого, мы могли бы завтра же выйти в море. Впрочем, за время нашей стоянки какой-нибудь корабль может выброситься на берег, даже без всякой попытки с нашей стороны завлечь его». И то, что принесет гибель экипажу, даст нам возможность поживиться. Конгор и его приятели вынесли из пещеры инструменты, части корабельной обшивки, дерево для починки набора корабля. Тщательно завалив вход в пещеру, они сели в шлюпку и отплыли в тот момент, когда в бухте начался прилив. Несколько взмахов весел, и шлюпка исчезла за соседним мысом. Рассчитывая, что никто уже не увидит его, Васкиц вышел на песчаный берег. Теперь он знал все, что ему было нужно. Прежде всего ему было известно, где добыть съестные припасы. Затем, что у шхуны есть повреждения, которые придется исправлять в течение двух недель, а то и дольше. Хотя, конечно, едва ли для этого потребуется столько времени, сколько остается до прибытия Санта-Фе. Васкиц, конечно, не мог и помышлять о том, чтобы задержать уже исправленную шхуну в бухте. Вот если бы какое-нибудь судно прошло на небольшом расстоянии от мыса Сан-Хуан, тогда он подал бы ему сигнал, а если нужно, то бросился бы в море, чтобы добраться до него вплавь. Его возьмут на корабль, и он расскажет все капитану. А если у капитана окажется под командой многочисленный экипаж, можно будет войти в бухту и завладеть шхуной. Злодеи, вероятно, скроются в центральной части острова. Убежать им будет некуда а когда придет Санта-Фе, командир Лафает сумеет переловить и уничтожить их всех до последнего человека. Придет ли, однако, когда-нибудь корабль к мысу Сан-Хуан? А если и подойдет, заметит ли он сигналы Васкица? Что касается самого Васкица, то хотя Конгр и знал о его присутствии на острове, за себя мужественный сторож не боялся. Прежде всего надо было разузнать, хватит ли ему съестных припасов до прибытия Санта-Фе. И он отправился к пещере.